Глава 23. Ночные проделки Я объезжал очередной участок поля боя. Там мои помощники уже добили раненых, освободили павших от доспехов и одежды собрали стрелы, в том числе вырезали годные стрелы и наконечники из тел. Уложили тела удобнее и подготовили вокруг них площадки для рисования схем. И лошадей переловили. Живых и здоровых коней переловили а раненых или сломавших ноги уже обрабатывали группы мертвых хунгиров, не воинов, а из числа бывших обозников. Они снимали сбрую, добивали лошадей, потом разделывали туши. Мясо и шкуры грузили на арбы и отправляли в деревню. Там Юфим распределял их между живыми поселенцами или закладывал на хранение. Несколько тысяч бывших пленников, осевших рядом с деревней, ежедневно съедают штук пять лошадей. А то, что не успевают съесть... Коптят, засаливают или просто укладывают в погреба в коробах с магическими печатями хранения. Делать такие печати приходилось тоже мне. Вроде мелочь, много времени не требующая. Но таких мелочей на меня свалилось множество. Из тех лошадей, которые не пострадали во время боя, почти половину убьют позже. У каждого степняка имелось две лошади — верховая и вьючная. А мертвому воину нужна только одна — и тоже мертвая. Поэтому кобылы самых лучших жеребцов, пригодных на племя, мы сохраним и раздадим живым поселенцам, а остальных животных убьем. Я превращу их в мертвых лошадей. Просто сделаю это уже около деревни. Там удобнее разделывать и возить мясо. Мертвые помощники показывали мне, где лежат тела воинов. Призрак одной из разведчиц помогал, поглядывал сверху, чтобы никого не пропустили, не потеряли в траве». Я объезжал очередной участок и активировал на телах очистку ускоренным разложением. Потом, когда кости освобождались от плоти, я возвращался и делал второй обход, поднимая мертвецов. К тому времени Сугран уже успевал нарисовать схемы, я только активировал их. Активировал и давал новичку команду следовать за мной. Когда набиралась группа новых покойников, я читал им приказ заклятия. Мои слова повторял на хунгарском переводчик, чтобы каждый мертвец их понял точно и не смог бы в будущем воспользоваться недопониманием, чтобы увильнуть от службы. Заклятие было довольно длинным. Оно в явной форме требовало от мертвецов не чинить действиям или бездействием вреда мне или моим подчиненным, выполнять приказы не только мои, но и моих заместителей и назначенных командиров, в том числе и переданные через призраков, принимать необходимые меры, чтобы сохранять мое имущество, насколько это не противоречит приказам, в том числе беречь скелет, амулеты, снаряжение и оружие мертвого коня, выданных в личное пользование мертвецу, не покидать без приказа расположение отряда, не прятаться от командиров, не увиливать от работы и сражений, не скрывать от командиров важных сведений, не разглашать никому, кроме моих подчиненных, сведений обо мне, моем войске, приказах, планах и действиях. После произнесения заклятия для очередной группы воинов я назначал им временного командира из числа опытных степняков. Под его командой новички собирали свое снаряжение, ловили себе лошадей и ехали в деревню для получения дополнительной защиты, мешков-утяжелителей, а затем распределения по отрядам. Очередная группа мертвецов уезжала, а я работал со следующей. И так раз за разом, пока трупы не закончатся а когда закончится первая тысяча, придется заниматься второй, которая уже ждет меня в другом месте. А там и третий. И так много дней, пока мертвые степняки не кончатся или не случится чего-то важного. От работы меня оторвал приезд Ахмартала. Он прискакал, чтобы принять участие в военном совете. Суграны Доброта и так были рядом со мной, а командиру степняков пришлось добираться от места прошлого боя. «Хозяин!» И я привел с собой раненых воинов». Ахмартал махнул рукой в сторону нескольких десятков мертвецов, которые приехали с ним. «Хорошо, я сейчас дам им новые костяки. Хозяин, позволь сказать. Те, кто были ранены, оказались плохими воинами. Они недостаточно быстро и четко выполнили приказ уходить от близкого боя. Раз они плохие, не имеет смысла давать им новые тела. Пусть лучше свои кости получат новые воины а эти так и ходят поломанными». Определенный смысл в его словах был. «Конечно, передача скелетов уже опытным душам сэкономит мне немного времени, позволит быстро вернуть их в строй. Зато поднятие новых мертвецов увеличит общее количество слуг и даст шанс получить более умелых и дисциплинированных бойцов. А поломанные пусть служат всем мертвецам примером. Свои кости надо беречь». «Согласен». Пусть воины со сломанными костями передадут свое оружие другим, а сами станут помогать мне при поднятии мертвецов. Сугран назначит им новых десятников». Ахмартал замолчал. Он сказал все, что хотел. «Как прошел бой?» — поинтересовался я. «Я знал по докладам призраков о ходе и результатах сражения. Но Ахмартал мог рассказать что-то важное, какие-то тонкости, непонятные призракам-разведчицам». К сожалению, Степняк отделался общими словами. Он не спешил делиться личными впечатлениями и мыслями. Ахмартал чувствовал себя в моем обществе скованно. В отличие от других моих заместителей, он четко понимал, что он мой раб, а я его господин. И каким бы мягким и вежливым ни было мое обращение, сути это не меняло. Оставалось надеяться, что в будущем он привыкнет ко мне и станет вести себя более свободно. Мои заместители собрались вокруг меня, расселись на покрывале. Чтобы совместить приятное с полезным, я приказал приготовить мне перекусить. Заботящийся о моем комфорте мертвый степняк-обозник принес печеную на костре конину, еще горячую, мелко порубленную и смешанную с луком. Блюдо для славской кухни необычное, но вкусное. Запивать мясо пришлось странным напитком из кобыльевого молока, кислым пузырящимся. Что будем делать дальше? Я начал обсуждение. Врагов все еще намного больше нас. Четыре тысячи», — напомнил очевидная доброта. «А времени до их нападения на деревню все меньше». Я пожал плечами и изобразил выражение лица вопрос. «И что же нам делать?» «Надо нападать ночью, обстрелять их стоянки, перебить часовых и тех, кого успеем. Суматохи многих положить сможем», — возразил Сугран. Неожиданного нападения не получится. В каждой тысяче есть некроманты-ведьма. Они увидят приближение наших отрядов даже в темноте. Стоит им глянуть на окрестности магическим зрением. Некроманты тоже люди, им тоже нравится спать ночью. Некромантам — да. А ведьмам интуиция поможет вовремя заметить нападение. Интуиция и острый слух они услышат топот копыт, даже если их тряпками замотать. И бряканье железа. Отряд-то не маленький, шума перепередвижений много создаст. Ну, хоть сколько-то успеем перестрелять? Нет, так нельзя! неожиданно воспротивился Ахмартал. Совсем нельзя. Мы все повернулись к нему. У нас запаса стрел хватит убить одну тысячу. Хорошо, если две. Не четыре. После каждого боя часть стрел теряется, часть ломается, а враги тоже стреляют, так что трофейные колчаны полупустые. Ну, так хоть одну тысячу ночью перебьем. Попытался настоять на своем доброта. Нельзя. Пока мы будем нападать на одну тысячу, остальные вооружатся и бросятся им на помощь. Мы ускочим. Мы ускачем. Но стрелы и тела останутся на поле боя. А поле боя останется за противником. У нас кончатся стрелы, воевать станет нечем. А их еще три тысячи будет. Аргумент Ахмартала звучал убедительно. Война без стрел — это совсем не та война, которая нам выгодна. Если рубиться, а не стрелять, у нас начнутся большие потери костяков. Кости нам еще потребуются для новых мертвых воинов. На севере еще стоит основное войско степняков, а там тысяч пятнадцать бойцов. Мы замолчали, задумались. Надо было как-то разделить противников. Опять увести одну тысячу и разбить ее вдалеке от остальных. Но как? Хунгыры — не идиоты. Третий раз в ту же ловушку не попадут. И времени мало. За завтрашний день надо успеть их всех разбить, иначе дойдут до деревни и устроят там резню среди живых поселенцев. А если так? — в моей голове мелькнула идея. У нас ведь были среди мертвых хунгыров конокрады? — Есть такие, — удивился моему интересу Ахмартал. Что сделает Тысячник, если у него часть лошадей ночью уведут? Степняк пожал плечами. «Конь для Степняка — это не просто имущество. Это боевой друг. Князь выделит тем воинам, у кого украли лошадей запасных, отправит их по следу в погоню за ворами, а сам продолжит путь с основным отрядом. А если много уведут? Не несколько штук, не десяток, а сотню или две. Как же это сделать? Опытных конокрадов у нас не так уж много». Я задумался как нескольким ворам увезти много. Очень много лошадей, притом без шума и под боком у большого войска. А если каждый опытный конокрад прокрадется в табун, свяжет арканами несколько лошадей в цепочку, гуськом потом тихо шагом уведет их подальше от стоянки, там передаст другому нашему воину, а сам вернется за следующими лошадьми и так несколько раз, пока не заметят. Ахмартал задумался. Забавно подвигал нижней челюстью из стороны в сторону. Наконец выдал свой вердикт. Может сработать. Обычно табун чуть в стороне от стоянки пасется. Воровства никто не ожидает. Если тихо уводить, пропажу заметят только утром. Мы быстро согласовали детали. И Ахмартал уехал готовить ночную диверсию. А я вернулся к своей основной работе — подъему мертвецов. О ходе конократства я узнавал из докладов Заславки. Работу по подъему мертвецов я к тому времени давно закончил. Неудобно работать, когда темно. Успел даже поспать немного. А потом, как я и просил, в полночь меня разбудила сестра. Проспать нашу ночную диверсию я не мог. Слишком много от нее зависело. Призрак Заславки, возбужденный необычностью происходящего вредительства, метался на место событий и обратно, с восторгом пересказывая мне, что там происходит. «Началось!» Сестра висела передо мной, делая страшные глаза. Пятеро конокрадов подходят к табуну одной из сотен. Надо сказать, что четыре тысячи степняков расположились на ночевку четырьмя отдельными лагерями. Князьям поставили большие шатры, сотникам палатки поменьше. Остальные воины расположились вокруг у костров, топливо для которых они привезли с собой на вьюках. Попона на земле, седло под голову, вот и постель для настоящего хунгара. У каждого костра спал десяток воинов. Костры каждой сотни располагались рядом друг с другом. Невдалеке от стоянки сотни пастся табуною лошадей, стреноженных, чтобы далеко не ушли. Двум сотням лошадей надо много травы, так что они постепенно отдалялись в поисках вкусного от своих спящих хозяев. У костров дежурили часовые. Впрочем, они не столько смотрели по сторонам, сколько подкладывали ветки в огонь. Ахмартал утверждал, что вот в ханских полках лагеря устраивают правильно, а в княжеских тысячах бардак и беспорядок. И часовые не бдят, и костры неровно расположены, и специально выделенных пастухов нет. Отсутствие пастухов объяснялось просто. Обычно за табуном на ночевках следят обозники, а сейчас степники шли без обозов. Командиры не стали выделять дополнительных солдат, понадеялись на то, что часовые присмотрят за конями. А часовые спокойно пялились в пламя костров, тянули из пиал горячий чай с конским салом и молоком, тихонько переговаривались друг с другом. Их много чего бояться. Нападение незаметным не пройдет, а лошади... Что может угрожать табуну в степи? Нам все эти упущения были только на руку. «Наши воры выбрали самый крайний табун», — рассказывала сестра. «Уже подошли к лошадям, стали их кормить сухарями». А те хрумкают во все щеки, и соседние лошади головы тянут, тоже хотят. А теперь воры с передних ног путы снимают и арканы на шеи надевают, и лошадей одну к другой цепляют. Те только фыркают тихонько, а часовые ничего не замечают, в костры свои пялятся и лепешки с конской колбасой на палочках жарят. Уводят. Первые связки лошадей уводят. Отдали лошадей другим мертвецам, конным, которые на отдалении ждали. Те шагом поехали, и ворованные лошади на веревках за ними. Мои подруги им дорогу показывают, чтобы в темноте не заблудились. А конокрады опять возвращаются к табуну. За четыре ходки конокрады ополовинили табун той сотни, которую выбрали первой. На этом остановились. Теперь часовые глянут в темноту. Вроде лошади есть, пасутся. Прислушаются, фыркают, копытами переступают. Вроде все нормально. А сколько там в темноте лошадей... Все или только половина, то им неведомо. Конокрады приступили к угону лошадей из табуна другой сотни. И тоже угнали половину. И снова их никто не заметил. Времени до рассвета осталось не так уж много. Но украсть половину лошадей в двух сотнях маловато. И есть шанс, что тысячник решит послать на поиски угнанных животных только пострадавшие сотни, а с остальными продолжит свой путь. Вот если еще и третья сотня пострадает, Тогда получается, вся тысяча оказалась обкрадена. Тогда придется князю весь свой отряд отправлять в погоню за ворами. Третьему табуну пошли, доложила сестра. Первую уходку закончили, а возвращаются. Я смотрел на небо. Показалось, или оно немного посветлело? Пожалуй, показалось. Вторую уходку закончили? Нет, точно посветлело. Край степи на горизонте на фоне неба четче видно. А ведь диверсантам еще надо убраться за пределы видимости. Причем сделать это без спешки, чтобы не услышали. Третью ходку закончили. Передаем команду. Все, пусть уходят. Достаточно. Заславка кивнула головой и исчезла. Перенеслась, чтобы передать команду. Все, уходят все. На лошадях, шагом, тихо. Небо определенно светлело. Но зари на востоке еще не было. И хорошо, что не было. Летний восход, он такой быстрый. Вроде темно, темно, а потом всего несколько минут зорниц на облаках, и уже светло. Небо голубое, и краешек солнца торчит над горизонтом. Кражи еще не заметили? Не. Сидят часовые, в пламя костров пялятся, чаю кумы свой прихлебывает. А наши уже далеко. Вот и славно. Теперь утро покажет, как степняки отреагируют на кражу. Правильно ли мы предвидели их ответные шаги?